ходили в зал почти без всякого церемониала, так как посторонней публики не было. Вошел Лестер и пожал руку Личфилду. Затем явились Чарльз Мардаунд, граф Питер Боро, и Монмут, друг Локко, по инициативе которого он в свое время предложил переливку монеты. Чарльз Кэмпбелл, граф Лоундон, которому что-то нашептывал Фу Гревел, лорд Брук. Дорм, граф Карнарвон,